Крисания не поняла последнего замечания мага, но, расслышав в голосе Рейстина сдерживаемый смех, решила не уточнять. Она и так была в немалой степени удивлена тем, что живые существа могут обитать в этом мрачном месте. «Как глупо с моей стороны!» — выбранила она себя. «Какое чудовище я себе вообразила! А ведь он человек и ничего более! Простой смертный, из плоти и крови!» Эта мысль успокоила ее настолько, что ей удалось немного расслабиться. Перешагивая через порог, Крисания чувствовала себя почти нормально. Она даже протянула ученику Рейслину руку, как протянула бы ее юному неофиту Паладайна. Мой ученик Даламар небрежным взмахом руки представил его Рейслин. Госпожа Крисания, посвященная Паладайна, его праведная дочь. Госпожа Крисания произнес ученик с почтением и, взяв ее руку в свои, с легким поклоном поднес к губам. Когда он поднял голову, капюшон его плаща соскользнул на спину, и Крисания увидела его черты. «Эльф!» — ахнула жрица от удивления, позабыв убрать руку. «Невероятно!» — в смущении продолжила она. «Эльф не должен служить!» «Я темный эльф, посвященная, объяснил ученик, и Крисании послышалась горечь в его словах. «Во всяком случае, так прозвали меня другие эльфы!» «Прошу простить меня!» — пробормотала Крисания. «Я не хотела!» Она запнулась и замолчала, не зная, куда девать глаза от смущения и стыда. Она почти что чувствовала, как потешается над ней Рейслин. Мак снова заставил ее потерять душевное равновесие. В гневе Крисания выдернула свою руку из холодных пальцев ученика и выпустила локоть Рейстина. «Посвященная на совершила долгий путь, добираясь к нам, и должно быть устава, Даламар», — сказал Рейстлин. «Будь добр, проводи госпожу в мой кабинет и предложи ей вина. С твоего позволения, госпожа Крисания, я тебя ненадолго покину. Несколько мелких дел требует моего внимания. Я немедленно присоединюсь к тебе, как только освобожусь. Даламар, ты должен будешь подать госпоже все, что ей потребуется». Маг грациозно поклонился. Слушай, Шалафи», — почтительно отозвался эльф. Крисания промолчала, и Рейстин ушел. Чувствуя одновременное облегчение и усталость, она последовала за учеником, думая о том, что так, наверное, чувствует себя воин, победивший в бою опытного и сильного противника. Даламар повел ее вверх по узкой винтовой лестнице, и вскоре оба очутились в кабинете Рейстина. Крисания вынуждена была признать, что жилище мага представлялось ей совсем иным. «А что я, собственно, ожидала увидеть?» — спросила она себя. Уж, конечно, не эту приятную комнату, битком набитую старинными книгами в прекрасных переплетах. Впрочем, здесь были не только книги. Даже на ее взгляд мебель здесь была дорогой и красивой. В камине уютно пывали дрова, наполняя помещение теплом, которое было ей особенно приятно после зябкой прохлады за стенами башни. Вино, которое предложил ей Даламар, было по-настоящему вкусным, и уже после маленького глотка по жилам ее растеклось отрадное тепло. Доломар тем временем принес из угла и поставил возле ее правой руки небольшой изящный столик, украшенный затейливой резьбой. На столик он поместил вазу с фруктами и тарелку ароматного еще горячего хлеба. «Что это за плоды?» – поднося к глазам один из фруктов и внимательно его разглядывая спросила Крисания. «Я никогда не видывала ничего подобного». «Разумеется, нет посвящённая», – ответил Доломар с легкой улыбкой. Крисание заметила, что в отличие от Рейслина у Доломара улыбаются не только губы, но и глаза. Шалафи доставил их с острова Митрос. «С Митраса? повторила Крисания. «Но это же на другом конце света. Я знаю, там живут минотавры. Они не допускают в свое царство никого из смертных. Кто же принес Раиствену эти плоды?» Внезапно перед ее глазами возник устрашающий образ слуги, который один только и способен был доставить такие деликатесы своему хозяину, и она поспешно положила плод обратно в вазу. «Попробуй, госпожа Крисание, сказал Даламар без тени злорадства в голосе. «Ты увидишь, что они вкусны». «Здоровье у Шалафи довольно хрупкое, и он мало что может себе позволить. Он не ест почти ничего, кроме хлеба, вина и этих плодов». Крисание почувствовала, как страх возвращается к ней. «Да», — невнятно ответила она, и ее взгляд непроизвольно устремился к входной двери. «Он очень болен, верно? И еще этот ужасный кашель». Ее голос был исполнен сострадания и жалости. «Кашель?» — удивился Даламар. «Ах да, кашель». Он не уточнил, и Крисании это показалось странным, однако вскоре она продолжила рассматривать комнату и позабыла обо всем. Ученик подождал немного, ожидая, не захочет ли госпожа чего-нибудь еще. Но Крисания молчала и Даламар поклонился. «Если больше ничего не нужно, госпожа, то я тебя покину. Мне пора возвращаться к своим собственным делам». «Да-да, конечно», — рассеянно кивнуло Крисане. «Мне больше ничего не нужно». Она помолчала, медленно выбираясь из круга своих мыслей. «Значит, он твой учитель?» — сказала она, словно только что поняв значение этого факта. «Он хороший учитель. Ты многое узнал от него?» «Он наиболее щедро одарен из всех магов нашего ордена, госпожа Крисания», — ответил Давамар. «Он умелый, опытный, талантливый маг. Только один маг за всю историю был столь же могущественным — великий Фистандантиус. Но мой шалафи ему всего 28 лет. Если он останется жить, он сможет...» «Если останется жить», — удивилась Крисания и замолчала, рассердившись на себя за то, что позволила ученику услышать в своем голосе нотки озабоченности и тревоги. «Нет ничего плохого в том, что я тревожусь за него», — сказала она себе. «В конце концов, Рейслин тоже человек, тоже божье творение. Любая жизнь священна». «Искусство, которое он избрал, чревато опасностями, госпожа», — сказал Доломар. «А теперь, с твоего позволения, я тебя покину». «Конечно», — рассеянно ответила Крисания. Низко поклонившись, Даламар тихонько вышел из кабинета и затворил за собою дверь. Крисание, поигрывая в тонких пальцах бокалом, остановило взгляд на пляшущих в камине язычках пламени. Задумавшись, она не услышала, как дверь снова отворилась, если, конечно, она отворялась. Словом, Крисание вздрогнуло, когда чьи-то пальцы легко прикоснулись к ее волосам. Обернувшись, она увидела Рейслина, который сидел за столом в своем кресле с высокой спинкой. «Могу ли я чем-нибудь тебе услужить?» – спросил он вежливо. «Всем ли ты довольна?» «Да», — кивнула крисане ставя на стол недопитый бокал. Ей очень не хотелось, чтобы Рейстин видел, как дрожат ее руки. «Мне все очень нравится», — сказала она. «Здесь хорошо, лучше, чем я ожидала. А твой ученик, дамар кажется, он очень мил». «Вот как?» — сухо переспросил Рейстлин. Пошевелившись в кресле, он сложил руки перед собой таким образом, чтобы кончики его пальцев соприкасались между собой. «Какие у тебя красивые руки!» — непроизвольно сказала Крисанья. Такие тонкие аккуратные пальцы, такие изящные кисти. Она вдруг осознала, что и кому она говорит. Покраснев, крисание неловко забормотала «Но я так думаю, это необходимо для твоего... твоего искусства?» «Да», — коротко ответил Рейслин, и Крисания впервые увидела на его лице выражение нескрываемого удовольствия. Маг вытянул руки вперед так, чтобы на них падал свет очага. Он слегка повернул их, словно любуясь. Когда я был ребенком, я развлекал и удивлял моего брата многими трюками, на которые уже тогда были способны эти руки. Достав из потайного кармашка золотую монету, Рейстин положил ее на костяшки пальцев правой руки. Почти не прилагая никаких усилий, он заставил небольшой золотой кружочек кувыркаться и подпрыгивать. Понемногу монета перемещалась по всей его руке, сверкала между проворными гибкими пальцами, исчезала и тут же появлялась в левой руке. Крисание восхищенно ахнуло. Рейслин посмотрел на нее, и жрица увидела, как довольная улыбка на его лице превратилась в гримасу боли. «Да», — сказал он, — «это было единственное мое умение, единственный мой талант. Я развлекал других детей. Когда мне удавалось доставить им удовольствие, меня не трогали». «Не трогали?» — неуверенно переспросило Крисания. Боль в его голосе ожгла жрицу, словно плеть. Рейслин ответил не сразу. Некоторое время он молчал, следя взглядом за золотой монетой, которую продолжал бесцельно вертеть в руке потом вздохнул. «Я хорошо представляю себе твое детство», — сказал он. «Ты выросла в обеспеченной семье, во всяком случае так мне сказали. Наверняка тебя любили и берегли, защищали и быловали, дарили все, чтобы тебе не захотелось. Тобой восхищались, почти боготворили». Крисание, подавленное неожиданным чувством вины, не ответила. «Мое детство было совсем другим», — продолжил Маг, и лицо его снова омрачило тень боли. «Меня прозвали Вкачом, но в этой кличке не было ни капли уважения». Я рос слабым и болезненным мальчиком, и слишком сообразительным. Остальные дети, по сравнению со мной, были тупицами и неучими. Их тщеславие было ничтожным, а притязания — наивными. Например, мой единокровный брат в мыслях своих никогда не заглядывал глубже дна своей тарелки. А моя сестра всегда знала только один способ для достижения своей цели — удар кулаком или мечом. Да, я был слаб, и они защищали меня, но однажды я поклялся себе, что никогда не буду нуждаться ни в чьей защите». Я хотел стать великим, полагаясь только на свои собственные силы и на свой дар магию. Руки его непроизвольно сжались в кулаки, а золотистая кожа побледнела. Неожиданно Рейстин раскашлялся. Приступ был таким сильным, что его хрупкое тело судорожно скорчилось, словно в агонии. Крисание вскочило, но маг жестом остановил ее. Вытащив из кармана смятую трепицу, Рейстин поднес ее к губам и отер с них кровь. Такой ценой я заплатил за свою магию, сказал он, когда приступ прошел, и Мак снова смог говорить. Голос его звучал ненамного громче шепота. «Они искалечили мое тело и дали мне это проклятое зрение, так что, куда бы я ни взглянул, я вижу, как люди старятся и умирают. Однако могущество, которое я получил в результате, того стоило. Боги мои, да оно стоило гораздо большего. Я получил власть, я получил способность добиваться всего, чего захочу, и никто, никто из них не был мне нужен». «Но это злое могущество». Крисания наклонилась вперед и серьезно посмотрела на Рейстлина. «Да?» — спросил Рейстлин. На этот раз его голос был бесстрастным. «Разве честолюбие зло? Разве может быть злом власть, способная управлять и сдерживать другое зло? Если это так, то боюсь, госпожа Крисания, что ты вслед за мною можешь сменить свою белую одежду на черную мантию».